Глава девятнадцатая. Опроснулась я от стука в дверь и зловещего такого вопроса: "Эй, нежный, ты меня вообще слышишь?" Подскочив на кровати, инстинктивно прикрыла руками лишенную перемотки грудь и попыталась открыть глаза. Сколько можно! Вновь раздалось из-за двери: "Просыпайся, быстро!" Вот теперь я узнала голос Рагора. и ужаснулась, вспомнив, что Щеколда тут совсем хлипкая. А младший принц, личность бесцеремонная, может и вломиться. «Сейчас, милорд Рагор, уже бегу!» Рядом выразительно застонали. Я подскочила снова. Успела забыть про уснувшего в моей комнате янтарчика. Да и не ожидала, что дух останется до утра. А причиной драконьего стона стал мой голос. Он был предельно далек от мужского. Пришлось исправляться. «Три минуты, ваша светлость!» Перешла на фальшивый, неестественный бас. «Я почти!» В голову ударила паника. Я слетела с кровати, метнулась сначала к стулу, на который повесила одежду, затем к ванной, потом опять к стулу. «Успокойся!» Сладко зевнул янтарчик. «Я прикрою, все хорошо!» «Мик!» и стены комнаты полыхнули магическим светом. От неожиданности я споткнулась, а дух пояснил. «Блокировка, Алиса, одевайся спокойно», я запечатал вход. Поверила я не сразу. А сообразив, испытала острое желание поцеловать янтарчика в клыкастую морду. И уж не знаю, видел ли созданную духом блокировку Рагор, но от двери донеслось ворчливо-смиренное. «Пошевеливайся, я жду внизу». В общем, несмотря на стрессовое начало, пробуждение получилось отличным. Я спокойно приняла душ, опять стянула ноющую от таких издевательств грудь перемоткой, оделась и замерла в раздумьях с фляжкой эликсира в руке. Командир упоминал, что преображение Эста Сахаринтера в девушку будет происходить при помощи тех же эликсиров, и сейчас... Я сомневалась. Логика шептала, что совмещать зелье не нужно, потому что может получиться гремучая смесь. Я намеревалась рискнуть и отправиться на бал в своем естественном виде, но сейчас мне надлежало быть парнем. И вот вопрос, рассосется действие моего зелья до вечера или нет? Как вообще угадать дозировку и момент? О чем задумалась? Встрял в мысли янтарчик. Дух выглядел не просто отдохнувшим, а халёным, словно после какого-нибудь салона. Я рассказала о своих сомнениях, а в ответ услышала опять-таки прекрасное «Не волнуйся, пей свое зелье, я выкраду у рагора антидот. Внешность сможешь вернуть в любой момент». От такой щедрости я чуть на попу не присела. Обрадовалась, конечно, но почудился подвох. Тут многое было подозрительным. Это довольная дракошина морда, яркий блеск шкурки и вот такая готовность всеми силами поддерживать мои аферы. «Янтарчик, милый, а ты ни о чем не хочешь мне рассказать?» спросила осторожно. В ответ искреннее изумление. «Кто? Я?» «В общем, понятно, что ничего не понятно». Но давать ход паранойи я не стала. Решила верить в лучшее, а позитивный настрой янтарного духа расценивать как подарок судьбы. Шумно вздохнув, отхлебнуло зелье, после чего дракоша снял блокировку и испарился, заверив, что он рядом. Я же отправилась на первый этаж, где сразу завернула в кухню, в уверенности, что командир там. И Ирагор в самом деле нашелся. Но... Отлично! Форгин выскочил из-за двери, словно сидел в засаде. «Ты-то мне и нужен». «Я?» Я попятилась, но места для маневра не было. «Ты нежный». Политрук радостно оскалился, ловко ухватив за шкирку, подтолкнул меня к плитам и добавил. «В серьезных делах ты, милостью Рагора, не участвуешь. Так хоть блинов напеки». Я оглянулась на Рагора. Тот успел завалить обеденный стол какими-то бумагами, и, судя по всему, работал. Впрочем, мое появление младший принц не пропустил. Он посмотрел остро, с подозрением, и я сразу поняла. Этот взгляд связан с моим утренним голосом. «Репетировал», — пояснила я нервно. Брови Рагара резко взлетели вверх. Ну а я, наконец, обратила внимание на другой стол, разделочный. Там уже были выставлены яйца, молоко и мука. Толстяк Форгин смотрел предвкушающе, а командир точно не возражал против эксплуатации кадетов. «Ну, знаете». «Ну, давай, давай», — снова подтолкнул политрук. «Не прикидывайся. Тут вспомнились мои товарищи по отбору, и вся их криворукость отлично. А как бы на моем месте поступил Ерс. Вместо тысячи слов просто испеки им блинчики». Трех штук будет достаточно, особенно если каждый нечаянно сжечь. Нет, руки-то тянулись сделать все правильно, но я хорошо понимала, что правильность сейчас неуместна. Во-первых, припашут, а во-вторых, умение печь блинчики — это совсем уж подозрительно. Еще один повод решить, что я совсем не тот, за кого себя выдаю. Когда пространство наполнилось вонью и гарью, Рагор не выдержал. «Так, хватит!» — воскликнул он. Вызвал магию, чтобы распахнуть окно. Форген кашлял и плевался, а в финале заявил, что я ему больше не любимчик. Вон сколько продуктов испортил. Я подчеркнуто погрустнела и отправилась варить себе утреннюю овсянку. «Нам тоже сделай!» — буркнул на это Рагор. «Кого-то жизнь не учит от слова совсем. Впрочем, портить кашу — я все же не стала. И хлеб нарезала более-менее ровно, только маслом не намазала. Из принципа. Рагор по случаю завтрака убрал свои бумаги, а когда доели, сообщил Форгину: «Нежный сегодня в замке. Сейчас закину его и вернусь». Политрук посмотрел задумчиво, а командир сделал привычный жест, вызывая портальное мерцание. После перехода мы оказались на другой личной кухне, И я уже собралась шагнуть к арке выхода, когда услышала. «Стоп, нежный, кивок на шкаф и продолжение. Вари свою бурду!» Тон распоряжения вызвал протест, но, подумав, спорить я не стала. Отыскала подходящий ковшик, разобралась с плитой, которая отличалась от казарменных, а в результате второго обыска шкафчиков даже сахар нашла. И это при том, что кухня была действительно пустой. пока варила кофе, ощущала на себе пристальный взгляд. Он скользил по телу, часто задерживаясь на нижних девяносто. Я от такого аж вскипела и приготовилась к новой порции флирта, но когда обернулась, вместо флирта напоролась на ехидную улыбку. «Что?» — спросила напряженно. «Нет-нет, все хорошо», — отозвался дракон. «Кофе?» Я подавала, делая глубокие вдохи и пытаясь не распалиться еще больше. Отдельная печаль. В этот раз пришлось положить в принцев напиток сахар, ведь видел, что себе кладу. Рагор попробовал и промолчал. Но улыбка стала коварнее прежнего. Кажется, тему сахара мне еще припомнят. «До вечера будешь сидеть в женской гостевой комнате», сказал его высочество. Настраивайся, готовься Можешь поспать, книжки какие-нибудь почитать После обеда обязательно помойся Не хочу, чтобы от моей леди пахло казармой Тогда же выпьешь эликсиры и используешь маскирующий амулет Я кивнула, а он продолжил Из башни ни ногой К лаборатории тем более не приближайся Узнаю, что шляешься по школе, а я узнаю Точно оторву голову Я скривилась, не поверив в угрозу. Заодно спросила. Кстати, как там портал? Вы его починили? Ехидство рагора стало не таким выраженным, даже грустным. Ассистенты чинят. Он недобро сверкнул глазами и, словно что-то почуяв: забудь про него. Я сделала лицо из серии да мне вообще не интересно. И принц вернулся к оглашению планов. После обеда. «Придет дама, которая поможет тебе с платьем, прической и прочим». На долю секунды стало неприятно. «Какая еще дама? Кого он ко мне пригласил?» «Но с другой стороны, я же сама хотела такой помощи». «Этой женщине я полностью доверяю», — сказал Рагор. «Перед ней можно не скрываться». «Одна из ваших любовниц? Вот кто за язык тянул?» Командир глянул недоуменно, потом нахмурился... С чего это тебя интересует моей любовницей нежный меня да ну что вы Рагор точно собрался промолчать закрывая тему а меня опять словно кто-то дернул вы не поймите неправильно просто не хочется выяснять отношения с вашими нынешними и бывшими тут то еще ладно а вот во дворце надеюсь там никаких сюрпризов не будет в ответ прозвучало несколько неожиданное «Нежный, ты совсем дурак!» Я пожала плечами, ибо дураком себя и чувствовала. Вообще не понимала, почему об этом спрашиваю. Мне же совершенно плевать. «Я все-таки принц», — принялся объяснять Рагар. «У меня есть обязательства и какие-никакие, а моральные нормы. Конечно, я не монах, но я умею прощаться с леди по-хорошему». «Но даже будь все иначе, будь я лживым сердцеедом, неприятностей можешь не ждать. Мы ведь не в кабак какой-нибудь идем, а во дворец». Вопреки его словам представилось, как меня обступает толпа блистательных девушек и, невзирая на всю угнетенность женщин этого мира, разрывает на кусочки. Стало страшно, но опять-таки на секунду. Еще подумалась, с каких это пор встреча с местным обществом стала настолько важна, что вызывает мандраж. Последний глоток кофе я упаднические настроения отринула. Дождалась, когда Рагор тоже допьет, и, оставив грязные чашки на его совести, попросила проводить меня в ту самую комнату. Его высочество повел, но на губах при этом опять заиграла ехидная улыбка. Я снова не выдержала. «Милорд Рагор, и все-таки, что вас так веселит?» «Ничего, нежный, просто сегодня утром тебе передали подарок. Одна твоя знакомая». При том, что из знакомых в этом мире у меня только брюнетка, по спине побежал холодок. Но все оказалось проще и действительно забавнее. Небольшой сверток, врученный мне прямо на пороге комнаты для любовницы, прислала хозяйка салона платьев, Мадам Мерсель. И лежала в свертке белье. Причем на бумаге имелась надпись Для леди возлюбленной лично. Но рагор уже влез своими бессовестными лапами. Упаковка была вскрыта, а командир усмехался, предвидя нормальный для любого парня шок. Только я не растерялась. Прямо при рагоре вытащила все это кружево, осмотрела и спросила, невинно хлопнув ресницами. Это тоже надевать? Я могу, если нужно. Командира перекосила. И на этой позитивной ноте мы расстались. Принц махнул рукой. Перед обедом за тобой заеду. Дверь комнаты захлопнулась, а я, недолго думая, закрыла еще и на задвижку. Оглядела знакомую, расписанную цветами мебель, посмотрела на вывешенное на манекене волшебное платье и позвала тихо. «Янтарчик, ты здесь?» Дух появился через пару секунд. Рагор, Вопрос дня. За что мне этот ужас? Я ведь собирался просто подколоть нежного, а в итоге собственное воображение нанесло сокрушительный удар. После слов «это тоже надевать» перед мысленным взором возникла картина, обтянутого кружевными трусиками мужского зада. и меня перекосило. В итоге от нежного я просто сбежал. Завернув в собственные покои, умылся ледяной водой и переместился обратно в казарму. Там попал под задумчивый взгляд Форгина, взял бумаги и ушел в учебный класс. Просматривая документы, снова поймал себя на видение обтянутого кружевными трусиками зада. И Это взбесило. Я сгреб бумаги в кучу, переоделся, и отправился на закрытый, напичканный ловушками полигон. Собственно, туда, куда ушли претендующие на звание моих первокурсников «Мальки». Следующие три часа прошли великолепно. Пробежки, купания в водопаде, сражение с облезубым тигром, ну и кое-что еще. Я не вредил. Это даже диверсиями не назвать. Так проходил мимо. Но в результате... Командир первой группы, Брим, был условно ранен, а командир второй группы, Ерс, условно убит. Кстати, я окончательно утвердился в мысли, что не люблю рыжих. Раньше относился спокойно, а теперь не люблю. После полигона заглянул к кормилице, чтобы договориться о помощи в некоем важном деле, и посетил шеф-повара одного из столичных ресторанов. Утром я отправил им заказ. И сейчас, после инцидента с бельем, угощать Нежного не хотелось, но как еще? Мы идем во дворец, там будут деликатесы, и привести голодного кадета самоубийство. Эстас должен быть сыт, чтобы не жрал там все подряд. Получив заказ, я, наконец, возвратился в школу, оставил пакет на кухне и отправился за Нежным. Тот закрылся и, как выяснилось, спал». Я не возражал. Сон — это хорошо, ведь нам предстоит сложное мероприятие, но все оказалось не так просто. Сонный Харинтер уставился злобно. «Не понял. Я в самом деле не понял». Птенец поджал губы и промолчал. В этом молчании он продефилировал в ванную, бедрами, кстати, велял вполне натурально. Затем соизволил отправиться в кухню и даже накрыл на стол, вытащил из пакета все, что я принес. Когда сели есть, эта поджатость губ стала еще выразительней, и я снова не выдержал. Что? А потом понял, что работать с Нежным невозможно. Он не кадет, а какая-то истеричка. Совершенно невыносимый птенец. Оказалось, Эст нашел полку с женскими романами. Я купил их десять лет назад. когда всерьез собирался водить в башню леди. нежный начитался этой билетристике, и теперь возмущался. Только гнев был почему-то направлен на меня. «Вы знаете, вокруг чего построено большинство сюжетов?» — спросил Эст. «Понятия не имею. Вокруг того, что юная леди провалила проверку, и ей заблокировали магические способности. Как печально!» — буркнул я. Кадет сверкнул глазами. «Это не смешно». «Так я и сказал, печально». «Это не печаль, а трагедия», — выпалил Эст. Я закатил глаза, вообще не понимая, к чему он клонит. А чуть позже, когда Харинтер справился с эмоциями, наконец прозвучал внятный ответ. «Милорд Рагор, вы принц, поэтому обращаюсь к вам как к официальному лицу». Вам не кажется, что отношение к магии у девушек несправедливо? Это ущемление прав. Мальчикам позволено все, а девочкам блокируют магию в раннем детстве. И как они, позвольте спросить, научатся ее контролировать? Разблокировка на пару лет, да еще в период полового созревания, это вообще дикость. Как в таких условиях можно совладать с собственной силой? Да никак. Ну, теперь ясно. «Эст из тех, кто поддерживает новые старые веяния, мол, свобода магии, магию в каждой руки и все в таком роде». «Понимая, что говорю с оппозиционером, я скривился». «Что?» — тут же вспыхнул нежный. «Предлагаешь вернуть одинаковое магическое воспитание, как было при моем прадеде?» Малек прищурился. Я мог пуститься в долгие объяснения, но вместо этого перешел к главному — Хорошо. Представь, что ты женился, и твоя леди наделена магией. И даже не задумался эст. Я снова закатил глаза. Ох уж эти юнцы. Они действительно безголовые. В силу повышенной эмоциональности она может не справиться, утратит контроль, навредит окружающим и главное себе. Твоя леди навредит себе, понимаешь? На меня уставились как на нечто невиданное. И я перефразировал. «Хочешь, чтобы твоя леди пострадала? Хочешь причинить ей боль?» Нежный моргнул. «Мы сейчас про леди или про хрустальную вазу?» буркнул он. «Вот же дурак непробиваемый!» «Леди, будет больно!» В третий раз повторил я. Времена, когда воплощенные драконы ощущали боль своей избранницы – конечно прошли но память осталась леди не должны такое испытывать никогда ответ харинтера был замечательным то есть боль природах не считается боль природах я глубоко вдохнул и шумно выдохнул ну вот ты и выдал себя эстас а мне так хотелось верить в лучшее, но подозрения оказались верны ты все таки шпион Вспомнилось неприятное лицо Фириуса, короля объединенных северных герцогств. Северяне тоже драконы, но другие, единственные, кто позволяет своим женщинам испытывать родовую боль. Остальные проблему давно решили, причем для всех слоев населения, включая самые необеспеченные. Магическое сопровождение родов, безопасные обезболивающие зелья, эликсиры восстановления и заживление тела. Мы сделали все, чтобы боли не было, и про такое невозможно не знать. Следовательно, даже если передо мной и в самом деле Харинтер, то все последние годы он провел на севере и служит Фириусу, жестокому, но, в общем-то, нейтральному королю. Вернее, Фириус был нейтральным до недавних пор. Раз прислал шпиона, значит, что-то изменилось. Впрочем... «Неважно. Разберемся. Нежного он в любом случае больше не увидит». «Вы чего так на меня уставились?» — спросил кадет напряженно. «Ничего. Я взял приборы и занялся едой. Просто постарайся не рассуждать на такие темы во время бала, особенно при моих родственниках». Эст сразу насупился. «Понимаю, что задача сложная», — добавил я. «Я». Но попробуй предстать перед ними не истеричкой, а леди. Теперь он вообще надулся. «Я буду такой леди, что вам даже не снилось», пробурчал Харинтер хмуро. «Угу, надеюсь. Если опозоришь меня, голову тебе оторву». «Без шуток пообещал я».